Глава восемьдесят седьмая. Про двух психологов. После истории русской красавицы Василисы с немецким мужем Вилли, которая объятиями и ласками помог жене раскрыться в буксующих родах, об этом в самой первой главе, я включила ее в курсы как весьма показательную, наглядно демонстрирующую единую химию зачатия и родов. и как-то поделилась на общем собрании в мире естественного акушерства как откровением, что 12 часов схваток не раскрывают женщину, а 40 минут нежности любимого быстро и эффективно. Коллеги с любопытством выслушали. Спустя некоторое время в общем акушерском чате обсуждались одни текущие роды, буквально онлайн в режиме реального времени. «Обычное явление», — акушерка пишет, — «девочки, ситуация сложная, посоветуйте, что делать», а коллеги подсказывают, делятся рекомендациями. И вот появилось сообщение, что у роженицы как-то все долго, тяжело и вообще не идет. В ответ посыпались комментарии. Вспомни Инкину историю. Сейчас же вели им понежничать. Пусть он ее обнимет. Отправь их в постель, только не подсматривай. В общем, вышутили, как могли. Акушерка потом отчиталась. Пробовала, мол, по методу Мишуковой, не сработала. Я подумала тогда. У моих-то, ребят, все вышло живым, естественным образом. Им никто не давал такого задания. Они находились в своей правде, в настоящей нережиссированной нежности. А тут, значит, акушерка поставила задачу любить, быть нежными. Но разве такое получается принудительно по заказу? Вскоре после этого приходит на ознакомительный прием пара. У нас ужасные неприятности, украли папку со всеми документами. Паспорта, права, на машину, ключа дома. Мы в шоке. Скоро рожать. Как справиться с таким стрессом? Обдумываю, отвечаю. Мы действительно каждый день существуем в ситуации, когда в любой момент все может повернуться как угодно. В родах, по сути, то же самое. Невозможно запастись гарантированными сценариями, предвидеть, как все пойдет, хорошо или не очень. Мы всегда балансируем на некой грани. И случившееся должно научить вас приспособляемости. Нужно суметь выжить в этом, не потерять главного. Долго и поэтично рассказываю, что роды — синоним непознанного, неизведанный путь с разными вариантами развития, который может закончиться как угодно. Говорю, От души искренне веря, что смогу достучаться до их встревоженных сердец. Пытаюсь донести, что необходимо рожать в состоянии здесь и сейчас. Нет никакой программы и схем. Мы не знаем, как родится ребенок и как сложится его судьба. Мы можем только предполагать. На мой взгляд, аналогия очевидна. Роды требуют все приятия. Может пойти так, а может эдак, И вообще неизвестно, как все сложится. И вот они слушают, кивают, вроде как соглашаются, а в конце задают вопрос. Но все-таки чем нашему будущему ребенку помешала эта папка? И я вижу, что не в силах объяснить, если меня не готовы услышать. И слов не найти, хоть в лепешку расшибись. Встречаются люди, до которых не могу достучаться. И всегда жду тех, которые поймут. Роды это про жизнь. Но в случае с такой интересной парой, оба практикующие психологи-психотерапевты, все-таки надеялась на лучшее. На моих лекциях они и про Василису Свилли услышали, и что окситоцин гормон любви, и что чем больше выражает мужчина любви и нежности к женщине, тем лучше у нее все идет. Ребята казались крайне разумными, включенными и понимающими. Я ожидала, что вот уж они-то совершенно точно осознали, какими гормонами движутся роды. И только потом поняла, почему утрата папки с ключами и документами стала для них такой трагедией. У девушки имелась гинекологическая особенность в виде опухоли яичника. То есть она мне сложный. А доктор... та самая комиссарша в пыльном шлеме, когда-то на ровном месте уложившая трепетную золотовласую марту в отделении патологии для подготовки шейки. Агриппина Карловна была суровой, как дым ее папиросы, и прямой, как указанные во времена ее молодости одним страстным любителем кукурузы, путь в коммунизм. Поэтому при знакомстве с психологами Безобинников заявила, что с учетом опухоли яичника у них всего два варианта. Или рожают полностью естественно, или, если роды не идут, прямиком на Кесарева. Моя пара пребывала в полной убежденности, что у них все пройдет натурально и прекрасно, и настраивалась исключительно на такой вариант. Импонировала их надежда на лучшее, мне все нравилось, а особенно уверенность в себе. И вообще, я психологов сильно уважаю. Всегда кажется, что они знают и умеют что-то такое, чего не знаю и не умею сама. Например, всегда оставаться на позитиве. или самостоятельно выбираться из ямы отчаяния и неверия в собственные силы. Когда начались схватки, я приехала к ним домой. Их жилище меня поразило. Трёшка в добротном довоенном доме с высокими потолками и советской мебелью. Возможно, досталась от родителей, а то и бабушек с дедушками. В ней царила абсолютная стерильная чистота. Каждый уголок выдран до нестерпимого блеска, будто только что захлопнулась дверь за суперклинингом. Полочки для косметических средств в ванной комнате, цветочные горшки, шкафы в строжайшем порядке, уставленные книгами. Все выглядело образцово-показательно. Казалось, что здесь не человеческое жилье, а музей. Роды только начинались. Удивило поведение рожников. Она на каждую схватку подвывала, как будто немного нарочно, в общем, переносила немного напряженно, но стоически-героически, без истерик. А как только схватка заканчивалась, муж говорил ей, «Мы справимся». «Мы справимся», — повторяла она. «Все будет хорошо», — добавлял он. «Да, все будет хорошо», — вторила она. Он ее гладил, обнимал, и она отдыхала. Как только заканчивалась следующая схватка, он говорил «Я люблю тебя». «Я люблю тебя», — отвечала она. Потом все заново по той же схеме. И так схватка за схваткой, час за часом. Он с небольшими вариациями постоянно выдавал один и тот же словно заученный текст. А искренне делать что-то подобное долго очень сложно. постепенно стало сквозить откровенной формальностью, неправдоподобием. Я уже привыкла к ненатуральному фону, но чувствовала, между ними происходит какое-то совместное представление, странная игра, которую необходимо прекратить. И что самое грустное, она не раскрывалась. Если бы говорилось все то же самое, но роды при этом шли хорошо, если бы диалоги сопровождались внутренними изменениями в ее теле, Да бог с ними, пусть вещают что угодно. Но она оставалась закрытой. Явный показатель — все происходящее извне — не то. Стала думать, куда бы уже убрать любящего мужа. Просто попросить его уйти, конечно, невозможно. Сложно сказать человеку, что он мешает. Тогда придумала поход в аптеку, приобрести что-то несущественное. после чего попросила зайти на рынок за фруктами, потому что сидела у них уже очень долго и проголодалась. После ухода мужа попробовала оставить женщину одну. Это часто помогает рожнице услышать себя, понять в отсутствии зрителей свое тело. Я пошла на кухню сделать чаю и поискать чего-нибудь съедобного, где увидела три поразившие меня полки. На каждый штук по двадцать-тридцать книг. все на тему гастрономии, с разнообразными какими-то чересчур замысловатыми названиями. Даже не думала, что существует столько тем для кулинарных трактатов. Кроме стандартных, блюд из мяса, блюд из рыбы, блюд с овощей, сладких блюд или каких-нибудь блюд на каждый день попадались, что приготовить, если неожиданно пришли гости, как удивить ужином мужа, еда для ленивых, десерты «Путь к сердцу девушки» и многое чего еще. И стояли они явно не для антуража, а весьма активно использовались. Все до единой пестрили аккуратными цветными закладками. Подумала, наверное, приготовление еды – семейное хобби. Но пока женщина оставалась в ванной, а я бродила по квартире, увидела еще и целый шкаф с изданиями, которые впечатлили не меньше. как правильно провести первый год совместной жизни. Кризис третьего года отношений. Семь лет вместе, как жить дальше. Море литературы по самым разнообразным направлениям психологии и психотерапии, рабочим и семейным взаимоотношениям, воспитанию детей. И тоже везде торчали закладки. Все это постоянно изучалось. Загрустила. Подумалось. Вот как надо правильно жить, читать умные книги, осознанно и разумно выстраивать крепкие и надёжные отношения, а не нестись по бурному потоку жизни, как я ее ощущаю, быть позитивным, собранным и управлять ситуацией. И тут в полутемной гостиной на мою бедную голову совершенно неожиданно свалился кошмарный монстр. При ближайшем рассмотрении, оказавшийся неприятно морщинистым, напрочь лишенным малейших признаков флосяного покрова котом. Как впоследствии выяснилось, кто-то из психологов страдал аллергией на шерсть, и у них обитало это лысое гипоаллергенное чудище, бессистемно бродившее по комнатам. Когда я листала книги по психологии, оно молча, не оповестив новую посадочную площадку хоть каким-то сигнальным мяуканьем, Начала бесшумный разбег по взлетной полосе начищенного до блеска паркета, а приземлилась прямо мне на плечи для подстраховки, вцепившись в них длиннющими острыми когтями. Страху натерпелось не передать. Такая зверюга на меня еще никогда не прыгала. А потом с бессмысленными лекарствами и гораздо более полезными фруктами вернулся муж. И они вновь завели свою заунывную псевдо демотивирующую шарманку. Уже не знала, как сказать «не говори ей, я тебя люблю». Как-то странно, человек вроде от души признается в любви, а тут акушерка, которая призвана помогать, выдает: «хватит, перестань уже твердить, что ты ее любишь». Я даже предложила рожнице выпить, чтобы расслабиться. Вина в доме не нашлось, она пригубила чего-то крепкого. Но даже после этого беспрерывно находилась в каком-то осознанном рождении, слишком рассудочном понимании процесса появления ребенка на свет. Момент крайне тонкий. С одной стороны, осознанность беременных прекрасна. Именно она ведет к естественным родам. С другой, беспрерывный контроль над происходящим оказывается в итоге тем самым мешающим, постоянно работающим неокортексом. той самой стальной волей, которая и родовые пути превращает в такие же негибкие, нечуткие, неподдающиеся энергии рождения. Поэтому ничего у нас и не раскрывалось, роды не шли. Просидели мы дома невообразимо долго, часов, наверное, восемнадцать, все так же застряв на открытии в пару-тройку сантиметров. Женщина полностью вымоталась, но слова любви Все повторялись и капали методично и жестоко, будто в китайской пытке водой на лоб. Позвонила Агриппине Карловне. Девочка в схватках уже почти 20 часов. Активные, но ничего не меняется. Помню ваше предупреждение, или все природное, или кесарево. Едем в роддом. Сидеть дома в такой ситуации и дальше уже совсем неправильно. Ребенку... Неестественно, долго находящемуся в родах может стать хуже, а можно вообще завести роды в какие-либо осложнения. Поэтому изложила рожениц прямым текстом. У нас ничего не получается, ты не открываешься, нужно ехать в роддом. Что, учитывая предупреждение доктора, что эти роды нельзя лечить, может закончиться операция. Она трагично повторяла. «Прости, прости меня». Я не смогла родить тебе сына. А он с той же степенью благородного трагизма возглашал, сжимая ее в объятиях. Прощаю тебя, любимая. Приехали в роддом, оформились, расположились в родовом боксе. А Гриппина Карловна, оценив происходящее и проведя внутреннее обследование, невозмутимо констатировала Хрен вам пороже, а не Кесарева, и пидуралка. Обезболивание убрало все лишние ощущения, сняло напряжение и спазм. Вот в таких случаях, когда необходимо полечить застрявшие роды, эпидуральная анестезия становится весьма уместной, вследствие чего роженица довольно быстро раскрылась и часа через три мы благополучно родили. Явственно ощущалось, как разочарование психологов своими родами так и обида на сопровождение. Забегая вперед, следующие роды они доверили не мне, а другой акушерке. Им казалось, что я их обманула. Рассказывала, будто нужно всего лишь любить друг друга, и все получится, что они честно, по их глубокому убеждению, и делали, любили, и усердно говорили об этом и друг другу, и окружающему миру практически сутки подряд. Но что-то не сработало, что-то пошло не так. Думаю, они действительно любили. Только это ничего не меняло и ничего не открывало внутри. Была ли истина в подобной нарочитой напоказ любви, не нам судить. Любовь — штука бесконечно разнообразная. Но среди акушерок бытует такое мнение. Рожать с психологами? Да ну его нафиг! Одни из самых сложных пациентов.